Людмила Мартова Первый шаг к мечте Я увидела, что добро и зло неразделимы. Трудно объяснить. Понимаешь ли, наши поступки — только символы. Сами по себе они ничего не значат. Наши побуждения — вот что важно. Право же, в жестокости судьбы есть некоторая утонченность. Этель Лиан Войнич. Сними обувь твою. В поезде пахло едой, и Нина чувствовала голод. Вообще-то она старалась не есть после шести. и сегодня плотно пообедала перед дорогой. Но запах вареных яиц и жареной курицы, доносящейся из соседнего купе, был невыносимо приятен и разжигал аппетит вместе с воспоминаниями. Воспоминания тянулись из детства. Того самого детства, которое Нина давным-давно запретила себе вспоминать. Когда-то мысли о нем, прекрасном светлом периоде ее жизни, были так мучительны, что Нина заставила себя больше никогда-никогда о нем не думать. Сначала получалось не очень, но с годами она привыкла. И вот сейчас детство вернулось. Ударило из-под добралось до нервных окончаний через запах курицы и яиц в крутую. Мама всегда варила их в дорогу, когда они отправлялись в отпуск на море. И не было ничего вкуснее этой поездной еды, в которой прилагались обязательные помидоры, красные-красные, с тонкой просвечивающей кожицей, еле сдерживающей напор яростно рвущейся наружу сочной мякоти. А еще спичечный коробок с солью. Нина макала в коробок поочередно то яйцо, то помидор, а мама ругалась, потому что соль становилась влажной, розовой, комковатой, с вкраплениями яичного желтка. не нравилось представлять, что это цыплята — клюющие соленые крупинки. Мамы и папы нет. Нет, слишком давно для того, чтобы плакать, но глаза против воли наполнились слезами, и Нина быстро потерла их ладонями, не заботясь о макияже. «Чертова курица! и Есть ужасно хочется!» Она покосилась на соседа по купе. Высокий, кажется, симпатичный мужчина, чем-то неуловимо похожий на писателя Чехова, точнее, на его портрет, с детства знакомый любому советскому школьнику. Да и российскому, наверное, тоже. Мужчина заметил ее взгляд. — Ужасно есть хочется, — пожаловался он. — Эта соседская курица так пахнет, что можно с ума сойти. Я тоже сижу и про это думаю. Нина невольно улыбнулась, хотя всего полминуты назад ей вовсе не хотелось улыбаться. По-моему, еда в поезде обладает какой-то особой магией. К примеру, мой сын в детстве очень плохо ел, но стоило нам сесть в поезд, как он тут же требовал достать еду. Мой сын еще маленький, восемь месяцев. Мужчина снова улыбнулся, теперь уже своим внутренним мыслям. Было видно, что вспоминать о своем сынишке ему радостно. Но думаю, что подрастет и тоже будет любить есть в поезде. Что ж, давайте знакомиться. В купе мы с вами вдвоем, и есть надежда, что так и останется до самой Москвы. «Меня зовут Никита Чарушин. Возвращаюсь домой из командировки. А вы сами местная?» «Да, я живу в Казани», — кивнула Нина. «И наоборот, еду в командировку. А зовут меня Нина Григорьевна Альметьева». И, немного подумав, добавила нехотя. «Можно просто Нина. Фамильярности она не любила». Настроение у нее снова испортилось. Скорее всего, из-за слова «командировка». Даже самой себе Нина не хотела признаваться, что волновалась из-за нее ужасно. Командировка неожиданная, заранее неприятная, И будь Нинина воля, она бы от нее обязательно отказалась. Но в этот раз начальник от чего-то даже не захотел слушать ее доводов. Это было странно, потому что с начальником, основателем и руководителем крупной юридической конторы Сергеем Павловым, она состояла в отношениях близких, гораздо более близких, чем предусматривала корпоративная этика. Вот уже пять лет они были любовниками. Неженатый Сергей уже три или четыре раза делал ей предложение, но обжегшаяся на молоке нина теперь дула на воду и категорически отказывалась снова вступать в брак пару раз в неделю она оставалась у сергея на ночь поскольку восемнадцатилетнего сына вполне можно было оставить дома одного вернее не совсем одного к нему тут же приходила девушка и подобный расклад нина устраивал и без всякого штампа в своем паспорте сергей не настаивал и нина была уверена что предложение он делал просто для проформы То, что Сергей ее любит, она не верила, понимая, что просто ему удобно. У них были общие интересы, служебные и не только, которые можно было обсудить после занятий любовью, схожие темпераменты и взгляды на жизнь. С Ниной было не стыдно выйти в свет. Красавицей она не была, но к своим 37 годам сохранила изящную фигуру и миловидное лицо, одевалась со вкусом и выглядела стильно и ухоженно. Сын ее был парнем самостоятельным и приличным. Учился хорошо. Окончил школу и поступил в институт на бюджет. Не транжирил мамины нервы и деньги, не курил, не пил, не кололся. Занимался спортом, но без фанатизма. С фанатизмом он относился лишь к подаренной ему на 18 машине. Глядя на сына, Нина иногда с усмешкой думала, что он родился за рулем. На самом деле, почти так оно и было. Она родила в машине, но вспоминать об этом моменте своей жизни она не любила. Итак, командировка. Когда Павлов вызвал Нину к себе в кабинет и объяснил суть задания, она сначала даже оторопела от изумления. Их адвокатское бюро должно было провести юридическое сопровождение похорон и оглашение завещания миллионера Георгия Липатова, скончавшегося на 86-м году жизни. Когда-то давно Липатов был генеральным директором знаменитого Череповецкого металлургического комбината, который успешно акционировал в перестроечные годы. Последний красный директор рыночных веяний не понимал, а потому принадлежавший ему акции продал и ушел на покой, обеспечив себе достойную старость. Переехал в соседнюю область, купил бывшую барскую усадьбу на утесе над Волгой, протянул туда, как он сам говорил, водопровод и цивилизацию и поселился уединенно в сельской тиши, не привлекая к себе лишнего внимания более четверти века. И вот он умер. — А мы тут при чем? — устало спросила Нина. — Если я что-то понимаю в географии, Казань от этой усадьбы далековато. Он что, в своей области адвокатской конторы не нашел? — Я с ним давно знаком, — признался Сергей. — Ему меня не кто-нибудь, а Генрих Падва посоветовал. Липатов создавал трастовый фонд и не хотел иметь дело с громкими и крупными фирмами. Ему был нужен кто-то мелкий, но надежный. А тут я и подвернулся. — Сережа, — Нина смотрела внимательно, и он нагнулся, завязывая и без того завязанный шнурок на дорогом ботинке. — Таким людям, как Липатов, не подворачиваются. Они точно знают, чего хотят. Какая разница? Павло занервничал, и Нина начала нервничать тоже. Он несколько лет назад заключил со мной договор на юридическое сопровождение всех мероприятий, связанных с его возможной кончиной. Похороны послезавтра. Все, что нужно сделать и заказать, я уже сделал и заказал. В рамках наших с Липатовым договоренностей с той стороны мне помогает человек, которого он оставил своим распорядителем. Но представитель нашей фирмы должен успеть приехать в усадьбу Знаменская до похорон, встретить всех наследников, познакомиться с ними и присутствовать при оглашении завещания, соблюсти все необходимые формальности и пробыть на месте вплоть до девятого дня. Это, кстати, обязательное условие не только для нас, но и для всех наследников, если они претендуют на наследство, конечно. «Мы же с тобой не претендуем», — резко сказала Нина. Перспектива ехать в неведомое ей Знаменское пугала ее чуть ли не до обморока. «Я так не претендую, точно». «Если уж ты ввязался в это дело, сорвал на этом Лепатове неплохой куш и теперь не можешь отказаться, то пошли кого-нибудь другого. Почему я?» «Потому что я так решил», — резко сказал Павлов. «Никогда, никогда до этого он не позволял себе так с ней разговаривать, потому что ты мой лучший сотрудник». Он снизил обороты, видимо, понимая, что ничего не добьется прямым давлением. Нина была из другого теста. «Нина, я очень тебя прошу, поезжай». — Я не могу всего тебе рассказать, но мне нравится этот старик, и я хочу, чтобы его последняя воля была исполнена, раз уж так получилось, что это зависит от меня. — Хорошо, я поеду. Нина и сама была удивлена, вдруг неизвестно, откуда взявшейся в ней решимости. Терпеть не могу наследственных дел, и от этого самого Знаменского не жду ничего, кроме головной боли. Но я поеду. — Как зовут того человека, которого ты назвал распорядителем дел Липатова? С кем я там должна буду решать все вопросы? — Вот и хорошо. Павлов обрадовался так явно, что ей стало смешно. Она прекрасно знала своего любовника, а также то, что он терпеть не может скандалов. А координаты человека, с которым ты должна будешь поддерживать связь и оперативно решать все вопросы, я тебе дам. Его зовут Рафик Абасов. — Добрый друг, — задумчиво сказала Нина. Павлов внимательно посмотрел на нее. — Ты его знаешь? — Балда. Она подошла и легкой рукой растрепала его волосы. Сергей любил, когда она так делала. и встряхнул головой, понимая, что опасность бури миновала. За внезапную и не очень приятную командировку Нина на него не сердится. Имя Рафик в переводе с азербайджанского означает «добрый друг». «Я всегда знал, что ты потрясающе умная женщина. И откуда только ты все знаешь, каждый раз удивляюсь. А что касается поездки, так это же меньше двух недель. Теперь Павлов говорил извиняющимся голосом. Заодно отдохнешь от всех остальных дел, выспишься хорошенько на свежем воздухе». Там тихо должно быть, за городом-то. И вообще, неужели тебе не интересно посмотреть, как живут миллионеры?» Даже самой себе Нина ни за что бы не призналась, что да, интересно. И еще как. И что ее внезапное решение отправиться в Знаменское как раз и объясняется этим так не кстати вспыхнувшим интересом. Уж тем более она не могла поведать об этом своему случайному попутчику, с которым оказалась в одном купе. «Я еду в командировку». Вот и все, что она могла сказать. — Пойду хоть чаю нам раздобуду, — сказал попутчик. Блики играли на стеклах его очков в круглой оправе. Ну, точь-в-точь -точь, чеховская пенсне, если бы бородку ему клинышком, и было бы совсем похоже. Черный, зеленый, сахар, лимон. — Черный без сахара, а лимона два кусочка, если можно, — попросила Нина. — Спасибо вам, Никита. А то мне что-то грустно стало. У меня всегда перед любой поездкой такая вот беспричинная грусть. Не люблю из дома уезжать. Он сходил к проводнице и принес два стакана чая в железных подстаканниках, бывших таким же обязательным и вневременным атрибутом поезда, как жареная курица. Вкусно запахло лимоном. Чай оказался горячим и крепким. И Нина, обхватив кружку длинными изящными пальцами, немного расслабилась. Ну не съедят же ее в этом знаменском, в конце концов. А я раньше наоборот, очень любил уезжать из дома. Попутчик продолжил прерванный разговор. В поездках все всегда новое, неожиданное, не уныло-рутинное, а со вкусом приключений, что ли. Нина представила возможные приключения и поежилась от внезапно охватившего ее холода. — А сейчас что? Надоели приключения? — спросила она, чтобы отвлечь саму себя. — А сейчас я снова женился, и дома мне так хорошо, что во всех остальных местах плохо, — серьезно сказал он. — Вот сейчас еду и знаю, что меня ждут. Это же очень важно — знать, что тебя ждут дома. Нина покосилась на него и ничего не ответила. Дверь он открыл своим ключом, стараясь действовать как можно тише, чтобы не разбудить малыша, если тот еще спит. Но Полина уже ждала его в коридоре, чтобы с размаху прыгнуть, повиснуть на шее, ткнуться носом в ложбинку между ключицами и вдохнуть мужнин запах, такой родной, такой знакомый. — Привет, Мони! — ласково сказал Чарушин, продолжающий звать жену ласковым прозвищем, когда-то давным-давно данным ей отцом. — Как вы тут с Егоркой без меня? — Мы с Егоркой хорошо, а без тебя плохо. сообщила полина снова потерлась об него носом и отстранилась давая мужу возможность раздеться и хотя бы поставить чемодан который он все еще держал в руках пойдем я тебя покормлю мне нужно с тобой поговорить что нибудь случилось осведомился чарушин хотя понимал что ничего серьезного случиться не могло иначе жена вела бы себя иначе нет она пожала плечами и потянула его за рукав джемпера мол проходи скорее вернее у нас все хорошо И у мамы солей тоже, и у твоих родителей. — А у кого тогда плохо? — ти, не пони я же вижу, что тебе до смерти хочется мне что-то рассказать. Так поведай, не мучайся. Не — интересно с тобой, Никита, — нарочито печально сказала Полина, в глазах которой плясали там. Все-таки она очень-очень по нему соскучилась за те пять дней, что его не было дома. — Все это ты всегда знаешь. Садись за стол. Сейчас подам тебе завтрак, как примерная жена, и все расскажу. Скоро Егор проснется, будет не до разговоров. Чирушин помыл руки и сел за стол, на котором уже стояла плетенка с хлебом, накрытым чистой накрахмаленной салфеткой, масленка, контейнер с аккуратно порезанными сыром и колбасой, горка блинов, мисочка со сгущенкой, и тарелка с аккуратно уложенными рядом ножом и вилкой. До женить бы Чаюшин обычно ел без церемоний, но сейчас ему это все очень нравилось, и не гнущаяся салфетка, и сложно сочиненный завтрак. и то, что его нельзя съесть без ножа, просто вилкой. Полина выложила на тарелку жареные сосиски, и рядом с ними пышный омлет, который ловко достала из духовки. — Сядь уже! Он поймал ее за руку и заставил сесть на табуретку. — Давай, говори, кого на этот раз ты вызвалась спасать, сердобольная это моя? Он уже не раз и не два помогал Полининым подружкам, бывшим клиенткам и просто знакомым знакомых ее мамы. У них постоянно что-то случалось, а Полина, его ненаглядная пони, была не таким человеком, чтобы пройти мимо чужой беды. Слишком много ей пришлось пережить, когда совсем еще девочкой она осталась без отца и взвалила на свои плечи ответственность за мать и больную сестру. «Тате нужна помощь», — сказала Полина. «Настоящая помощь, Никита. Она хочет заказать себе частное расследование». В свободное от служебных дел время майор Чарушин действительно занимался частным сыском. В пределах закона, разумеется, хотя и не гласно. Семью, а теперь у него была семья, нужно было кормить. И раз уж Полина, несмотря на рождение ребенка, не захотела отказаться от нескольких последних клиентов, квартиры которых убирала, чтобы не брать у него деньги на маму и Волю, то и ему было не грех подзаработать там, где это не вступало в противоречие с уголовным кодексом и его собственным кодексом чести. Тата как раз была одной из таких оставленных на время декрета клиенток. У 30 одинокой женщины, заведующей химической лабораторией нефтеперегонного завода, Полина прибиралась раз в неделю. Работы там было немного, а тата ей нравилась, поскольку никогда не позволяла себе разговаривать со своей домработницей свысока, поила ее вкусным кофе, когда заставала в своей квартире, вела разговоры за жизнь, всегда убирала за собой случайно пролитое молоко или разбитую банку варенья. Для Чарушина было удивительно, что так поступали не все, но Полина о нравах клиентов могла рассказать многое. — Что-то случилось на заводе? — спросил Никита. — Если да, то я не возьмусь. «Это серьезно. Такое расследование нужно проводить только официальным путем. Я в бизнес разборки встревать не собираюсь». «Нет, у нее частное дело. Полина забрала у него тарелку, он уже успел съесть все до крошечки, и поставила чистую, на которую ловко шлепнула блин. У нее умер дедушка. Завтра похороны, потом оглашение завещания. Дед жил за городом, и по воле умершего все наследники должны будут прожить в его загородном доме до девятого дня. Так вот, Тата хочет попросить, чтобы ты поехал туда вместе с ней». У нее плохое предчувствие. А у тебя все равно с завтрашнего дня две недели отпуска, так что ты вполне можешь себе это позволить». Чарушин не верил собственным ушам. Он был уверен, что за пятидневное его отсутствие Полина соскучилась по нему. А она, оказывается, спит и видит, чтобы сослать его в какую-то тьму-таракань только потому, что этого хочется его клиентке. «Пони, ты что?» Он внимательно посмотрел на жену. «Ты правда хочешь, чтобы я провел почти весь отпуск не с тобой и Егором, а с твоей татой?» И только от того, что у нее плохое предчувствие? — Во-первых, она пригласила меня поехать вместе с тобой, — невозмутимо ответила Полина. — Тата говорит, что усадьба очень большая, и мы с Егором там никому не помешаем. Мы даже не будем жить в основном доме. Нам выделят один из гостевых домиков. А во-вторых, Тата — одна из самых здравомыслящих женщин, которых я знаю. Если она говорит, что дело нечисто, и ей нужна помощь, значит, так оно и есть. — Ты говоришь, что у нее умер дед. Сколько лет ему было? — Восемьдесят пять. — Пони. Чарушин даже вилку отложил, так и не донеся до рта вкусный, и блестящий от масла блин. Что может быть нечисто в смерти восьмидесятипятилетнего летнего старца? — Я не знаю, и та-то не знает. Полина встала и налила мужу чаю. Но, быть может, все что угодно. Во-первых, потому что ты сам меня этому учил. А во-вторых, потому что ее дед Липатов. — Липатов? Тот самый? — Да, тот самый. Миллионер Липатов, отстроивший усадьбу Знаменская. «И на похороны съедутся все его наследники?» «Да, и Тата одна из них. Возможно, она основная наследница, потому что дед ее очень любил. Поверь, Никита, ей очень важно, чтобы при оглашении завещания с ней рядом кто-то был. Она считает, что ей угрожает опасность?» «Нет», — Полина снова пожала плечами. «Ничего конкретного она не считает». «И ты действительно хочешь поехать?» «Хочу, хочу, Никита». Полина выглядела очень серьезной. «Я уже больше года не отдыхала». — Наш с тобой последний отпуск был в прошлом сентябре. Ты на работу ходишь, людей видишь, вон в командировке ездишь. А я или дома с Егором, или у мамы с Олей, либо быстренько полы у клиента к мою и обратно. — Да, я хочу в Знаменское. Там свежий воздух, там мне не надо будет стоять у плиты, там можно гулять с коляской не по грязным улицам, а по заснеженному лесу. А еще там будет приключение. Не ежедневная рутина, а приключение. Понимаешь? Чарушин понимал. Со своей будущей женой он познакомился как раз в отпуске в Коктебеле, откуда они вернулись уже с Егором, хотя тогда этого и не знали. И там на их долю выпало приключение, в эпицентре которого оказалась именно Полина, очарушен ее спас, и ее сестру Олю спас тоже, хотя так бывает только в сказках. Примечание. Подробнее в романе Людмилы Мартовой «В Коктебеле никто не торопится». Тогда Полина показала себя настоящим бойцом и вообще огромной умницей, без подсказок которой Чарушин, может, и не справился бы с расследованием. И теперь его деятельной жене очень хотелось нового приключения, вызывающего выброс адреналина в кровь. Это у него с его работой адреналина хватало. Хоть пруд пруди, а ей действительно было очень скучно и маятно в круге работа, дом, ребенок, мама, сестра, муж. «Хорошо», — сказал он и предупредительно поднял ладонь, потому что видел, что жена уже готова пуститься в пляс от радости. — Погоди, я пока ничего не обещаю. Пока я согласен встретиться с этой с твоей татой и поговорить о том, зачем ей понадобился сыщик. Если мне ничего не покажется подозрительным, то я возьмусь за это дело, и мы с тобой поедем в Знаменское. Только денег с твоей таты мы не возьмем. Моя помощь будет платой за кров и стол. Я, знаешь ли, как-то не привык одалживаться у наследниц миллионного состояния. — Спасибо. Полина просияла и поцеловала его крепко-крепко. Я сейчас позвоню Тате и спрошу, может ли она к нам приехать. Я сам к ней съезжу и поговорю с глазу на глаз. И повторяю, что окончательное решение приму только после этого разговора. Тата оказалась миловидной, очень приятной женщиной. Стройная, с хорошей стрижкой густых волос, делающей ее строгой и стильной, одетая в узкие джинсы и кашемировый свитер. Она нервно сплетала и расплетала длинные тонкие пальцы без колец. Лишь три модных нынче серебряных браслета, со скользящими на них шариками-шармами в виде зверушек, перекатывались по ее тонкому запястью, тихонько позвякивая. Браслеты не были дешевкой, но и в перечень элитных украшений не входили. Внучка и потенциальная наследница Лепатова могла себе позволить что-то более дорогое, но чего-то серебряные витые кольца, обхватывающие ее руку, очень подходили ей и к окружающей обстановке. Ничего вокруг не было выпендрежным, нарочитым, колющим глаза своим богатством. В Тате не было ничего такого, что Чарушин ненавидел в состоятельных людях — спеси, показухи, зазнайства, тонкого, но заметного хамства, с которым принято разговаривать с людьми низшего сословия. При малейшем намеке на что-либо подобное Чарушин бы встал и ушел, невзирая на Полинина желание поехать в Знаменское. Но Тата вела себя идеально, ничем его не раздражая. Спокойно и обстоятельно она отвечала на задаваемые им вопросы. Из ее ответов в голове у Черушина постепенно складывалась картинка того, с чем ему предстоит работать. Георгий Лепатов после ухода на заслуженный отдых переехал из Череповца в соседнюю область. Купил заброшенное имение в Знаменском с полностью развалившимся барским домом, заросшим сорной травой. Привел его в порядок, фактически отстроив заново. Вычистил лес, углубил и облагородил пруд, запустил в него рыбу, Расчистил русло Волги, подсыпал дороги и зажил спокойной и счастливой жизнью рантье. Он не ввязывался в политику, не выставлял на показ свое богатства и не претендовал ни на какое влияние на местную элиту. Слухи о нем, конечно, все равно ходили, так как человек такого масштаба и такого уровня благосостояния не мог не вызывать интереса хотя бы у журналистов. Но в общении он был сколь спокоен, столь и непреклонен, в гости не приглашал, интервью не давал. Громкие события не комментировал, и интерес к нему постепенно угас. К тому моменту, как Знаменская была полностью отстроена и приспособлена для безбедной жизни, Лепатову исполнилось 67 лет. Жил он фактически затворником, редко выезжая из усадьбы, поскольку все нужное ему привозили на дом. Раз в год Лепатов отправлялся в Германию на комплексное медицинское обследование да, пожалуй, и все. Путешествовать он не любил, да и с возрастом это становилось все тяжелее. «Ваш дед жил один?» – спросил Чарушин у Таты. «Бабушка умерла двадцать семь лет назад. Дед еще тогда директором металлургического комбината работал. К тому моменту, как он переехал в Знаменское, дети уже были взрослые, разъехались кто куда. Поэтому да, он жил один. У него всегда была экономка, которая вела хозяйство. Чуть более полугода назад он еще обзавелся личным помощником, точнее помощницей, чтобы она вела дела и имела притом медицинское образование». чтобы следить за приемом нужных лекарств и делать уколы, если потребуется. Понятно, что в имении работают еще и садовники, и шоферы, но все они, включая механиков для гаража, были наемными работниками со стороны. В усадьбе не жили. Постоянных обитателей в усадьбе было только трое. Дед, экономка Люба и помощница Валентина. Они и сейчас в усадьбе? Да, конечно. Дед особо говорил, что их работа на него заканчивается лишь на девятый день после его смерти, и они обязаны провести это время в усадьбе, и присутствовать в момент оглашения завещания. А кто еще должен при этом присутствовать? То есть я понимаю, что все потенциальные наследники, но кто они? Поименно, если можно. Я поняла, кивнула Тата. Попробую все вам понятно объяснить. У Георгия Липатова и его жены Софьи четверо детей. Старший сын Александр, отец Таты, был моряком-подводником и погиб на подводной лодке «Курск» в 2000 году. Кате тогда было всего тринадцать, а ее младшему брату Гоше и вовсе пять лет. Мать, Ольга Павловна Липатова, замуж больше не вышла и растела детей одна. Финансово обеспеченный дед внуком и невесткой, конечно, помог. Купил квартиру, перевез из Ведяева в областной центр рядом со своей усадьбой, определил ежемесячное содержание. Он был человеком дела, поэтому богатеньких наследников из внуков не лепил. Семья жила ни в чем не нуждаясь, но по современным меркам достаточно скромно. Каникулы внуки проводили у деда, на море летали в Турцию или Краснодарский край. Никаких тебе Мальдивов и Багамских островов. Тата окончила школу, затем химический факультет университета и устроилась на работу на нефтеперегонный завод. Там она трудилась и поныне, заведуя промышленной химической лабораторией. Дед купил ей квартиру и продолжал выплачивать ежемесячное содержание, но довольно скромное, в размере ее зарплаты. На жизнь хватало. Двадцатилетний Гоша продолжал жить с матерью, хотя этим обстоятельством был крайне недоволен. но покупать ему отдельное жилье дед не спешил. «Почему — Почему? — спросил Чарушин. — Вам же он квартиру приобрел. Чем же ваш брат хуже? — Гошка тоже этот вопрос все время задает, — невесело усмехнулась тата. — Я же вам уже объясняла, что дед — человек старой закалки. Он не приемлет пустое прожигание жизни и мажорства. Он считает, — считал, — снова поправилась она, — что все сначала должны получить профессию, устроиться на работу, доказать, что они что-то стоят сами по себе, — а не как внуки Лепатова, и уже только после этого соглашался помогать. Мама с Гошей, естественно, не голодают, у них хватает денег на все, что им действительно необходимо. И машину дед Гоши на 18-летие подарил, вот только не ту, какую тот хотел. Гошка мечтала о БМВ последней модели, а дед купил ему «Опель», посчитав, что для начинающего жизнь студента этого вполне достаточно. «Разумно», — не мог не признать рушин «Так, ваша мама, вы и ваш брат...» «Первые три человека, которые будут завтра присутствовать на похоронах. Кто еще?» Вторым ребенком Липатовых была дочь Вера. Родилась она на два года позже Александра. Работала врачом. Три года назад вышла на пенсию и сразу уволилась, поскольку тоже получала от отца довольно скромный, но постоянный пансион, позволяющий жить, а не выживать на нищенскую пенсию. Еще в молодости Веру Георгиевну бросил муж, поэтому своих двоих сыновей, Виктора и Николая, она тоже вырастила одна – При помощи отца, разумеется. Жила семья в Москве. 38-летний Виктор работал одним из топ-менеджеров «Газпрома». 32-летний Николай – журналистом в престижной газете. Все они должны были приехать в Знаменское сегодня к вечеру вместе с женой Виктора Мариной. Еще одна дочь Лепатова, Надежда Георгиевна, овдовела несколько лет назад и переехала из Череповца, где оставалась все эти годы, поближе к отцу, в город на Волге, в котором жили и тата с Черушиным. Вместе с ней на новое место жительства перебрался ее единственный сын Артем. «Тете пятьдесят 56, Артему, тридцать четыре, обстоятельно объясняла тата. «Она всю жизнь проработала учительницей наших классов, а у Темки свой бизнес — авторемонтные мастерские». «А дочери и внуки Лепатова часто к нему приезжали?» «По-разному», — тата пожала плечами. «Московские от силы пару раз в год. Как правило, на день рождения. Иногда на Новый год, если за границу не отправлялись». Я бывала каждую неделю, потому что скучала по деду. Мне с ним с самого детства было очень интересно, да и меня он очень любил. Единственная внучка, все остальные мальчишки. Мама иногда ездила со мной, хотя и не часто. Она же не дочь, а невестка, и у нее с дедом особой близости не было. Тетя Надя наведывалась, конечно. Иногда даже жила в Знаменском неделю-две, а летом и пару месяцев могла провести. Природа там замечательная, дом большой, так что никто никому не мешал. Тёмка тоже ездил, наверное, раз в месяц, не чаще. Иногда мать привозил, иногда меня сопровождал. Но он работает много, поэтому лишнего времени особо не было. А правнуки у Лепатова были? Только одна, Нателла, дочка Марины и Виктора. Остальные дедушкины внуки так и не обзавелись семьями. Колька и Тёмка не женаты, я не замужем. Гошка вообще еще малолеток. Так что кроме Нателлы никого. Давайте посчитаем. Моя мама, Гошка и я, это трое. тетя Вера, Колька, Витька и его жена Марина, еще четверо, тетя Надя и Темка. Итого получается, что на завтрашних похоронах будут присутствовать девять человек, не считая Рафика, конечно. Рафик десятый. — Кто такой Рафик? — жалобно спросил Черушин, у которого от обилия лепатовских родственников уже голова шла кругом. — Рафик — дедушкин приемный сын. То есть это, конечно, не было никак официально оформлено, но Рафик жил в нашей семье с тех пор, как ему исполнилось семнадцать. А сейчас ему, слава богу, уже 50. Вы должны были о нем слышать. Рафик Абасов, директор нефтеперегонного завода. Мой непосредственный начальник. Естественно, Чарушин слышал об Бабасове, одном из самых влиятельных бизнесменов их города. Возглавив нефтеперегонный завод 20 лет назад, он вытащил его не только из руин, но и из бесконечных войн за собственность. С тех пор завод процветал, рейдерские захваты на него канули в лету, рабочие получали стабильно, а главное достойную официальную зарплату и положенный соцпакет, а стоимость бензина в их области была заметно ниже, чем у соседей, поскольку своим завод поставлял с существенной скидкой. Абасов искренне считал, что любой крупный бизнес должен быть социально ориентированным, построил в городе бассейн, спортивный зал, крытый теннисный корт и доплачивал сотрудникам, чьи дети учились на и 4,5. С недавнего времени он еще и являлся депутатом областной думы, куда был внесен на плечах своих рабочих, проголосовавших за своего директора чуть ли не единогласно. Взяток он не брал, хотя давал там, где было положено. У основных акционеров не воровал. В развитие предприятия вкладывал всю душу, а главное – незаурядные мозги. И вот, оказывается, при всем этом еще и был приемным сыном Липатова, пусть даже и неофициальным. «Рафик очень умный», – восторженно рассказывала Тата. «Я знаю это лучше других, потому что у него на заводе работаю». Он взял меня, когда я университет окончила. Помогал, конечно, но спуску, на правах почти что родственницы, не давал. Дедушка ему очень доверяет, то есть доверял. Пожалуй, Рафик — единственный человек, которого он считал равным себе по способностям. Управленческим способностям, я имею в виду. Он и распорядителем своих похорон оставил именно Рафика. Знал, что тот совсем справится. Есть еще юридическая фирма, представитель которой должен сегодня приехать, чтобы соблюсти формальности с завещанием. но похоронами занимается именно Рафик. «Итак, если вы никого не забыли, то с завтрашнего дня в доме будут девять родственников Георгия Егоровича. Этот ваш Рафик — экономка, помощница, представитель юридической фирмы. И все?» — уточнил Чарушин. Тата покорно шла в расставленную им простенькую ловушку, сама того не замечая. «Ну да», — сказала она, пошептав что-то еле слышное и загибая при этом пальцы. «Еще вы, если, конечно, согласитесь поехать со мной, и Полина с Егором». Всего шестнадцать человек. — Тата, вы точно никого не забыли? — Нет. Она недоуменно смотрела на Чарушина. — Кого я могла забыть? — Но ведь в самом начале вы сказали, что у вашего деда было четверо детей. Ваш отец, Вера Георгиевна и Надежда Георгиевна. Это трое. Четвертый ребенок что, умер? — Четвертый? Тата вдруг вздрогнула, как будто речь шла о чем-то очень неприятном. — Нет, не умер. Просто это такая нехорошая история. Знаете, этокий скелет в шкафу, который бывает во всех семьях. С виду даже самых благополучных. У деда с бабушкой была еще одна дочь, самая младшая. Она родилась, когда тети Наде было уже 19 лет. Знаете, так бывает. Поздний ребенок, последыш. Бабушке исполнилось 44, когда она поняла, что снова беременна. Хотела сделать аборт, но дед не дал. Съездил в Москву, в Ленинскую библиотеку, провел там почти сутки и привез конспект, в который выписал историю всех гениев, которые родились у пожилых родителей. Там были и Конфуций, и Микеланджело, и Петр Первый, и Паганини, и Гёте. В общем, бабушку он уговорил, хотя тетя Вера и тетя Надя считали, что это неприлично — рожать в таком возрасте. Но бабушка с дедом все-таки рискнули, и у них родилась Мальвина. — Кто? — спросил ошарашенный Чарушин. — Мальвина? Девочка с голубыми волосами? — Нет, волосы у нее были обычные, — Тата засмеялась. Почему-то бабушка решила, что дочку нужно назвать Мальвиной, а дед не спорил. Естественно, что для домашних она была просто Аля. Мой папа рассказывал, что имя свое она ненавидела и не могла дождаться, пока вырастет и сможет его поменять. Когда она получала паспорт, с этим даже скандал вышел. «Первый скандал», — уточнила она. Бабушка к тому времени уже умерла, и дед категорически запретил Мальвине менять имя. Заставил оставить из уважения к памяти матери. И это был последний раз, когда Мальвина его послушалась и уступила. «Первый скандал? Значит, был и второй?» так я к тому и веду. Когда Мальвине было 18, она влюбилась в неподходящего с точки зрения деда человека. Он был намного старше ее, уже дважды разведенный. Нигде не работал, пил. Но что-то Аля в нем нашла такое, что ее от него просто не оторвать было. Дед ее запер, так она в окно вылезла, по водосточной трубе спустилась и убежала на свидание. В общем, дед терпел-терпел, а когда понял, что с дочкой никакого сладу, Сговорился с этим уродом и дал ему денег, чтобы он из города убрался. Исчез из жизни Мальвины. Так вот он эту дурочку продал, разумеется, а потом накануне отъезда все ей рассказал, и она сбежала из дома. Вместе с ним, представляете? — Да уж. И что дальше было? — с искренним интересом спросил Чирушин. Ну, сначала дед, конечно, погоню за ними отправил. Но Мальвина, когда ее догнали, заявила, что никогда не вернется к отцу, который считает, что ее можно купить или продать, Она останется рядом с человеком, которого любит. Когда уже дед осерчал и заявил, что если она не вернется добровольно в течение десяти дней, то он вычеркнет ее из своей жизни. Мол, не будет у него такой дочери. А Алька сказала, пожалуйста. И что, они так больше не виделись? Нет, дед суровым человеком был. Недаром столько лет большим производством командовал. Его дети всегда безукоризненно слушались. Это уж нам, внукам, многое позволено было, да и туда определенного предела. А уж такую вольность он, конечно, не стерпел. Заявил, что знать дочери не знает. Пусть живет, как хочет, и чтобы он ничего о ней больше не слышал. Мол, если даже обратно приползет и ботинки целовать будет, не пустит. А она приползла? Нет. Алька оказалась точной копией своего отца. У нее характер был такой, не женский. Кремень, а не девчонка. Я ее ведь помню. Она меня всего на семь лет старше была. Мы, когда летом в отпуск приезжали, у деда останавливались. Так вот она, когда коленки разбивала или в крапиву залезала, никогда не плакала. Уставится своими глазищами, не моргнет даже, шипит сквозь зубы, но не плачет. Так что на поклон она не пришла и домой не вернулась. Дед как раз усадьбу тогда достраивал. И примерно через год из Череповца насовсем уехал. Перед отъездом всем велел Альке, если появится, даже адреса его нового не давать. Так что в завещании ее быть не может, и на похороны ее никто не звал. Во-первых, потому что никто не знает, где она. А во-вторых, потому что дед такого распоряжения не оставлял. Я у Рафика спрашивала. — Вы уверены, что дед в последние годы не нашел свою младшую дочь и не помирился с ней? — Более чем. Я как-то поинтересовалась у него, не хочет ли он на старости лет примириться с Алькой. Он сказал, как отрезал, чтобы я не совала свой нос в то, что меня не касается. Видно было, что так и не отошел. Хотя почти двадцать лет прошло. Такой уж он был человек. И то, что вы пригласили меня отправиться в Знаменское вместе с вами, не связано с беспокойством, что на похороны может заявиться эта самая Мальвина. Устроить скандал, претендовать на наследство. Нет, конечно. Она такая же сестра моего отца, как тетя Вера и тетя Надя. Я была бы очень рада, если бы она приехала. А наследство... «За всех не скажу, но я с уважением отнесусь к любому волеизъявлению своего деда, каким бы оно ни было. Даже если вдруг выяснится, что он все оставил Мальвини, я приму это философски. Профессия у меня есть, работа тоже. Не пропаду». «А все остальные члены вашей семьи тоже так считают?» «Понятия не имею». Теперь она выглядела удивленной. «Я с ними это не обсуждала». «Тогда, Тата, можете ли вы четко сформулировать, зачем вам нужно, чтобы мы с Полиной поехали вместе с вами?» — Чем вызваны ваши, как это назвала моя жена, плохие предчувствия? — Я не знаю. Голос Тата упал до шепота. — Ничего вразумительного я вам, Никита, сказать не могу. Все очень зыбко, на кончиках пальцев. Просто от отчего-то из-за поездки в Знаменское страшно волнуется мама. А ей нельзя волноваться, у нее сердце больное. Она ничего не говорит, но я же вижу, что она места себе не находит. Только отошла от неприятностей с Гошкой и на тебе. — Каких неприятностей? — навострил уши Чирушин. Ничего серьезного, — Тата махнула рукой. Просто он в начале одиннадцатого класса влюбился, причем в женщину чуть ли не вдвое старше себя. Бегал за ней, как собачонка. Будто приворожила она его. Он даже жениться хотел, как восемнадцать исполнится. Мама чуть с ума не сошла. Но, слава богу, прошло это наваждение. Она уехала куда-то из города вроде. И Гошка таким спокойным стал, как и не было ничего. Школу окончил, в институт поступил, сессию зимнюю сдал нормально. Мама еще подергалась какое-то время, думала, что Гошка ее обманывает. Но нет, он и правда успокоился. В общем, ей эта история тяжело далась и много крови попортила. Я только радоваться начала, что она нервничать перестала. И тут вижу, что она снова будто не в себе. И началось это после дедушкиной смерти. И из-за этого вы решили, что вам нужен в усадьбе частный детектив? Нет, не только из-за этого. Видите ли, Никита, мне кажется, что дедушка не сам умер. Его убили. В Москве, на Казанском вокзале, Нину ждала обещанная машина с шофером. Рафик Абасов, похоже, был человеком, на слово которого можно было рассчитывать. Мерседес представительского класса был вымыт до блеска, будто и не преодолел расстояние более двухсот километров. Водитель ждал у вагона с табличкой «Знаменская» в руках. Чемодан забрал сразу, дорогу показывал уверенно, но без навязчивости, и даже поинтересовался, на каком месте Нина предпочитает ехать. Она выбрала переднее, хотя это считалось неправильным, не статусным. Нина любила смотреть на дорогу, а с переднего сиденья это было удобнее делать, обзор лучше. На статус же ей было плевать. Водитель, если и удивился, то в виду не подал. Всю дорогу он молчал, давая возможность своей пассажирке самой начать разговор. Но беседовать Нине не хотелось, и достав из портфеля документы, касающиеся Липатова и его наследства, она погрузилась в чтение, чтобы подготовиться к визиту в Знаменское как можно лучше. Павлов дело свое знал. Поэтому в папке лежали досье на всех членов Лепатовской семьи. Фотографии прилагались, и Нина с интересом разглядывала молодые и старые лица людей, с которыми ей предстояло провести десять дней под одной крышей. Ей действительно было интересно, как выглядят родственники миллионеров. Выглядели они, впрочем, весьма обычно. Просто люди, пусть и со своими привычками, проблемами и тайнами. Так, Александра Лепатова, моряка-подводника, уже нет живых. Его жена Ольга, полная, видно, что добрая женщина, с чего то потухшим взглядом. То ли так и не отошла от потери мужа, то ли дети доставляют проблемы. А вот и они. Дочь Татьяна, тата, как ее называют в семье. тридцать лет, не замужем, хотя и непонятно почему. Симпатичная, сероглазая, со стильной растрепанной стрижкой. Глаза хорошие, умные и серьезные. Мало где сейчас можно встретить такие глаза. А вот сын Гошка, Георгий, видимо, в честь деда. Сразу видно, шалопай. Видать, из-за него матушка такая грустная. Интересно, пьет он или наркотиками балуется? Надо будет понаблюдать. Идем дальше. Вера Липатова. Интересно, почему у нее девичья фамилия? Ах да, после того, как ее бросил муж, Вера снова стала Липатовой и детям заменила документы. Надменная Матрона с неприятным взглядом. Сразу видно, что цену себе знает. Впрочем, такие, как она, цену знают всему и вся. Можно быть уверенным, что ее Нину... Она оценит с первого же взгляда, которым профессионально пробежится от макушки до самых пяток». Нина усмехнулась. «Такие взгляды клиентов были ей не впервой. И уж что она умела просто блестяще, так это ставить таких взорвавшихся дамочек на место одним движением брови. С верой она справится играючи. Ее сын, Виктор Лепатов выглядит, как преуспевающий менеджер «Газпрома», коем и является. Уверен, что жизнь оседлал давно и прочно, и ничто не может вышибить его из седла». А вот и его жена Марина. В 36 лет выглядит максимум на 30. Тут ботокс, там гилоуроновая кислота, здесь первая подтяжка. К полному боекомплекту еще должен прилагаться роман с фитнес-тренером. Надо же чем-то себя развлекать, пока муж на совещаниях и заседаниях. А дочурка в Англии учится. Дочурку Нина поразглядывала тоже. Хотя и знала, что и на похоронах ее не будет. Странно это, кстати. Как-никак, единственная правнучка Липатова. Николай Липатов. Классический прожигатель жизни. Талантливый журналист, не необходимостью заботиться о ком-то кроме себя. Судя по фотографии, уверен в непоколебимости своих суждений, поскольку с детства знает, что такое хорошо и что такое плохо. Взгляд цепкий, противный, кажется, до нутра прожигает. Не напоежилась даже. Все-таки удивительно, до чего у Лепатова неприятные родственники. Она нетерпеливо перелистнула страницу. Так, Надежда Воронина, вдова. Бесформенная клуша, понятия не имеющая, что такое спортзал или диета. Если мне знать, что она дочь миллионера, так в жизни бы не подумала. Одета во что-то немаркое и неброское, похоже, что с вещевого рынка. Взгляд сонный, даже без намека на интерес к жизни. Нина представила, как она сидит перед телевизором, денно и ночно смотрит сериалы для домохозяек. Ну, может, еще шарфики вяжет, да компоты закатывает, не более того. А вот у Артема Воронина лицо хорошее, славное. Нина с интересом разглядывала высокий покатый лоб, ясные голубые глаза, похожие на лесные озера. В его чертах не было ни капли лепатовской тяжеловесности, видимо, в умершего отца пошел. Красивый мужик, смерть девкам. Последний листок представлял собой досье на Рафика Абасова, который сейчас ждал Нину в усадьбе. Абасов был красив тяжелой восточной красотой, с чувственно опущенными вниз уголками полных губ, прямым ровным носом, гудрявыми густыми волосами с проседью, большими угольно-черными глазами, засасывающими в себя почище любого омута. Ничего нельзя было прочитать в этих глазах, навсегда хоронящих любые секреты. Распорядитель похорон. Человек, с которым Нина должна будет решать все возникающие у нее вопросы. Человек, на плечи которого Липатов переложил всю ответственность за свою семью. Любопытно, как к этому относится Виктор, ставший старшим мужчиной в семье? Не ревнует ли он, что сливки полного доверия снял этот азербайджанский полубог, близкий Липатову, пусть не по крови, так по духу? Нина с юности обладала хорошей интуицией, не раз позволявшей ей выпутываться из непростых ситуаций, в которые она попадала из-за неуемного характера и бьющей через край энергии. Ее интуиция не давала ввязываться в совсем уж опасные авантюры и всегда помогала найти выход там, где его, казалось, и вовсе не было. И вот сейчас, сидя в теплом внутри комфортабельной машины, Нина смотрела в черные глаза Рафика Абасова и чувствовала, что впереди ее ждут непростые испытания. Интуиция, засевшая где-то в районе копчика, свербила, чесалась, кололась и заставляла Нину ерзать на кожаном сидении Мерседеса. «Жарко — Жарко? — спросил водитель, заметивший, что она елозит туда-сюда, словно не в силах найти себе место. — Я сейчас подогрев сидений выключу. Но ничего-то он не знал о ее хваленой интуиции. В полном молчании они проехали город, бывший промежуточным пунктом. и свернули с окружной дороги чуть в сторону, к усадьбе. Дорога стала чуть уже, но все равно оставалась хорошего качества. Такие в России не часто встретишь. Лепатов все делал на высочайшем уровне, подумала про себя Нина и снова усмехнулась. После очередного поворота они въехали в лес, отчего качество дороги вовсе не стало хуже. Проехали около полукилометра и оказались перед большими воротами, у которых стоял знак «частное владение». Водитель позвонил куда-то, И ворота начали медленно открываться, пропуская их на территорию усадьбы Знаменская. Нина подумала, что после того, как они с мягким звуком закроются у нее за спиной, обратной дороги уже не будет. «Далеко отсюда, до дома?» — спросила она у водителя. «Километр. А можно я пешком прогуляюсь?» Ей неожиданно захотелось пройтись по засыпанной плотным снегом широкой аллее, проложенной между вековыми дубами и липами. «Наверное, здесь летом очень красиво», — не к месту подумала она. «Пожалуйста». Водитель, похоже, был привучен ничему не удивляться. Он аккуратно притормозил и выскочил наружу, чтобы открыть мини-дверь. Тут не скользко, дорога обработана противоледными препаратами и не опасна. Чужих тут не бывает, собак тоже. На деревьях повсюду камеры, так что в собаках нужды нет. Да и не любил их, Георгий Егорович, боялся. Вещи ваши я в комнату подниму, которую вам подготовили. Так что не волнуйтесь, дышите воздухом спокойно. Рафика Валидовича, я предупрежу, что вы задержитесь, потому что пешком идете. Машина уехала, и Нина, вдохнув полной грудью прохладный, очень свежий воздух, неспешно пошла по аллее, представляя себе героиней какого-нибудь купринского рассказа. От Отчего-то все вокруг навевало мысли именно о Куприне. И Нина вдруг засмеялась громко, вслух, с удовольствием. Красный директор Липатов, мастодонт, пережиток советского строя, выстроил для себя дореволюционную дворянскую усадьбу. От чего то виделась Нине в этом насмешка судьбы. Снег хрустел под ногами, как будто Нина давила ржаные сухарики, высыпанные воробьем. В детстве она любила кормить птиц, и мама всегда сушила для них сухарики, которые она таскала в карманах, периодически грызла сама, но чаще высыпала на снег зимой или асфальт летом и давила ногой, превращая в аппетитные крошки. Интересно, миллионеры кормят воробьев сухариками или это удел простых смертных? Красота вокруг была просто сказочная. Нина и не помнила уже, когда в последний раз она попадала в такую вот зимнюю сказку. С белым-белым, слепящим от солнца снегом, замерзшими ветками деревьев, которые, казалось, звенели в морозном воздухе, как маленькие колокольчики и грозили сломаться. Вот только троних и рассыпятся. Над головой висело бескрайнее синь неба, в воздухе замерзали облачки легкого Нининого дыхания, оседавшего на ресницах в виде пушистого белого инея. Куда там импортной туши для удлинения ресниц? Несмотря на 15-градусный мороз, Нина не чувствовала холода. Она просто шла вперед, к неведомому ей пока дому, к чужим, незнакомым людям, собравшимся вместе по воле умершего тирана. В том, что Липатов тиран и деспот, она не сомневалась. Такие люди, как он, даже в старости не утрачивают величия и могущество. Помноженные на капризность и плохое самочувствие, присущее всем старикам, они должны были сделать характер покойного просто невыносимым для окружающих. Всю лепатовскую родню Нине было искренне жаль. Дом открылся внезапно. И Нина вдруг остановилась от того, что у нее перехватило дыхание. Так прекрасен он был. Выкрашенное в приятный светло-желтый цвет здание с портиком, опирающимся на две белоснежные колонны. От колонн вниз идет широкая, разветвляющаяся лестница с белоснежными же перилами. Спуск каскадами, поскольку здание стоит на холме, и по бокам лестничных площадок располагаются геометрические клумбы, сейчас усыпанные ровными, аккуратными сугробами, но летом, по всей вероятности, цветущие. И лестница, и боковые дорожки, сбегающие между клумб, словно ручейки, сопровождаются высокими фонарями на кованых, витых ножках. Вокруг клумб были установлены и маленькие фонарики, в темное время суток, видимо, дававшие подсветку удивительной красоты. В этом Нина могла бы убедиться только вечером. Дом основательный, красивый, надежный и удивительно гармоничный. Ничего в нем не раздражает глаз, не цепляет своей несоразмерностью или неуместностью. Чуть в стороне от дороги Нина увидела большой, тщательно вычищенный от снега пруд. На его гладкой ледовой поверхности можно было кататься на коньках. Посредине пруда красуется аккуратный насыпной остров с расположенной вокруг балюстрадой, переходящей в скамейку. Обязательные светильники той же формы, что и у дома, окружают балюстраду и ведут вдоль узенькой дорожки, которая соединила островок с берегом. Здесь ценили комфорт и уют и умели об этом заботиться. Нина невольно подумала о том, сколько же рабочих рук нужно, чтобы поддерживать такой порядок. Впрочем, из материалов, переданных ей Павловым, она знала, что постоянно в доме живут лишь помощница по хозяйству и секретарь, она же личный помощник. Люба и Валя, если Нина правильно помнила имена, указанные в досье. Остальных нанимают по случаю, и они либо ездят из города, либо добираются на работу в усадьбу из близлежащих деревень. К Примеру интересно, откуда приходят дворник или дворники? Дорожки вычищены просто отлично. Раздумья о качестве работы дворников прервал какой-то шум. Из дома вышел и теперь быстро шагал навстречу Нине высокий плотный мужчина лет пятидесяти. Седой чуб, кудрявые волосы, распахнутый на морозе пиджак, судя по тому, как сидит, очень дорогой. Походка стремительная, но мягкая, кошачья. Рафик Абасов. Здравствуйте, закричал он издалека, не подходя еще вплотную к Нине. — Водитель сказал, что вы решили пройтись пешком. — Вот, не дождался, вышел вас встречать. — Замерзнете, — тоже прокричала в ответ Нина. — Я уже иду. — Я морозостойкий. Мужчина уже подошел на достаточное расстояние для того, чтобы не кричать, а говорить нормально. Протянул Нине крепкую ладонь с длинными, ровными, очень изящными пальцами. Из-за ослепительно-белого манжета с бриллиантовой запонкой показалось широкое в кости запястье, поросшее твердыми черными волосами. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Рафик Абасов. Добрый день, Рафик Валидович, вежливо сказала Нина, воссоздавая дистанцию, которую он только что вольно или невольно нарушил. Нет, она не любила понебратство и с незнакомыми людьми сходилась не быстро. Меня зовут Нина Григорьевна Альметьева. Я тот самый представитель адвокатской конторы «Павлов и партнеры», с которым у Георгия Егоровича Липатова был заключен договор. Добро пожаловать в Знаменское, Нина Григорьевна. Он сделал едва заметную паузу, произнося ее имя, подчеркивая, что понял и принял ее желание держаться в строгих официальных рамках. «Пройдемте в дом. Люба покажет вам вашу комнату. Вы сможете разложить вещи и принять душ. Обед в два часа. За обедом вы сможете познакомиться с теми членами семьи, которые уже приехали в усадьбу. Остальных мы ждем к ужину. Если вы голодны или хотите кофе, то скажите Любе, она все приготовит». «Чаю я бы выпила», — призналась Нина. Во всем остальном потерплю до обеда». Они уже поднялись по широким ступеням лестницы, зашли в просторную прихожую. Басов помог Нине снять шубку и повесил ее в шкаф за раздвижными дверцами. Пригласил Нину пройти дальше, в круглый просторный холл, посредине которого располагалась лестница на верхние этажи. Навстречу им уже спешила круглолицая полная женщина средних лет в белом кружевном переднике поверх строгого черного платья и в белоснежном кружевном чипце на голове. Видимо, та самая Люба, экономка. Выглядела она грустной, и глаза у нее были заплаканными. «Здравствуйте», — гостеприимно сказала она, — «меня Любой зовут. Пойдемте, я вам дом покажу, чтобы вы ориентировались, где тут что. А потом в своей комнате отдохнете и придете ко мне в кухню. Я там к чаю все накрыла, и блинчиков с вареньем напекла, чтобы вы позавтракали с дороги. Рафик, вы возвращаетесь к своим делам? Я займусь вашей гостьей». Нина отметила, что Абасова она называет на «вы», но без отчества. «Хорошо, я буду в кабинете», — кивнул тот. «Нина Григорьевна, я думаю, что о делах мы с вами переговорим, когда вы осмотритесь и со всеми познакомитесь. Время еще есть. Похороны завтра в 10 утра. Кладбище тут недалеко, в пяти километрах. Автобус заказан. Поминки здесь, в доме. Думаю, что это вся информация, которая вам сейчас необходима. До встречи». Нина шла за Любой по дому и с интересом оглядывалась по сторонам. Изнутри дом тоже был комфортным и функциональным. Все здесь было продумано до мелочей. Нескользкие ступени, удобные, ровно под руку перила, широкие коридоры, поручни у ван и унитазов, чтобы было удобно пожилому человеку, выключатели, прыгающие в ладонь при входе в комнаты, легко моющийся и не собирающий пыли ламинат, легкие, совершенно не помпезные шторы, не скрадывающие пространство комнат, освещение, которое можно было настроить в зависимости от настроения или потребности в нем. «Да уж, кто-кто?» А дизайнер помещения у Улипатова работал классный. Нина даже позавидовала. На первом этаже, помимо холла и кухни, к которой примыкали большая кладовая с погребом, прачечная и сушильно-гладильная комната, располагались столовая, каминный кабинет, гостиная, кинозал, библиотека и хозяйский кабинет, в котором сейчас уединился Абасов. На втором этаже друг за другом шли 10 спален с обязательной ванной комнатой при каждой. Одна спальня, хозяйская, сейчас пустовала. Все остальные были распределены между уже приехавшими и ожидающимися наследниками. Нина не спрашивала, но Люба все равно рассказала, что налево от комнаты Лепатова всегда размещались его невестка Ольга Павловна, дочери Вера Георгиевна и Надежда Георгиевна, а также внучка Тата. Пятую спальню, обычно занимаемую Нателлой, сегодня выделили самой Нине, и за порогом уже стояли ее чемодан и портфель. Справа находились спальни внуков Виктора с женой Мариной, Николая, Гоша и Артема. Пятая комната обычно пустовала, но сегодня предназначалась какому-то гостю, которого должна была вечером привести с собой Тата. С учетом, что она была не замужем, Нина посчитала, что речь идет о любовнике, который решил не оставлять Тату наедине с горем в день похорон деда. Правда, было странно, что он собирался поселиться отдельно, но бог его знает, какие тут в доме порядки. Зная старорежимность Липатова, можно было предположить, что для него отсутствие штампа в паспорте могло служить причиной проживания в отдельной комнате. На третьем этаже располагалась небольшая гостиная, в которой можно было посмотреть телевизор или послушать музыку, не спускаясь на первый этаж. Комнаты Любы и помощницы Валентины, спальня Рафика, комната его дочери, в которой она останавливалась, когда приезжала в усадьбу. Обсерватория с настоящим телескопом, в которой можно было изучать звездное небо. И еще несколько пустых гостевых спален, на тот случай, если в усадьбу, помимо родственников, нагрянут и другие неожиданные гости. «Да уж, места тут много», — заметила Нина. «Интересно, сколько гостей можно разместить в усадьбе одновременно?» «Много», — улыбнулась Люба. Впрочем, даже улыбка у нее была печальная. В лесу же еще гостевые финские домики построены. В каждом до семи человек помещаются, а домиков пять. Вот и считайте. По всему выходило, что пенсионер Лепатов, живший практически затворником, человеком был основательным. «И зачем ему, — спрашивается, — был нужен такой домина, в который его дети и внуки наезжали нечасто, а вместе собрались и вообще впервые, да и то на его похороны. В своей комнате Нина приняла душ, переоделась, развесила одежду в шкаф, убедилась в отменном качестве матраса и постельного белья на кровати, впрочем, иного она уже и не ожидала, и позвонила Сергею, доложиться, что прибыла на место. Я рад. Голос ее друга, начальника и любимого мужчины звучал непривычно сухо и отстраненно. Надеюсь, что тебе там понравится, и ты не только поработаешь, но и отдохнешь. — Да я вроде не устала, — пожала плечами Нина. — Сережка, ты чего такой? — Какой? — Чужой, — призналась Нина. — Недовольный, усталый, мрачный. — Продолжать могу до бесконечности. Что-то случилось? — Не выдумывай, — раздраженно бросил он. — Все, осваивайся там на местности. Я тебе позже позвоню. Нина тоскливо подумала, что все-таки правильно поступала, когда отказывалась выходить за Павлова замуж. Любые отношения приедаются и надоедают. Вот и она, похоже, стала в тягость Сергею. Что ж, никогда она не навязывалась мужчинам, никогда не вцеплялась мертвой хваткой, пытаясь удержать. И в этот раз удерживать не будет. Все-таки отсутствие штампа в паспорте избавляет от множества мелких, но досадных проблем. А любовь? Что ж, в любовь она давно уже не верит. Жаль, конечно, если они расстанутся. С Сергеем ей удобно, как и ему с ней. Да и любовник он хороший, чуткий и внимательный. Для женщины это важно. Легонько вздохнув, Нина решила пока об этом не думать. В конце концов, впереди у нее десять дней, которые ей предстоит провести здесь, вдалеке от Павлова. А за это время проблема либо рассосется, и ее не нужно будет решать вовсе, либо назреет и решится сама собой. А пока ее ждут чай и блинчики. Нина вдруг почувствовала, что зверски проголодалась. Натянув джинсы и легкий свитер, она подкрасила глаза, собрала волосы в длинный свободный хвост и, едва касаясь ступенек, сбежала в кухню, к печальной, но гостеприимно хлопотливой Любе. Под лестницей в холле кто-то разговаривал по телефону. Голос звучал нервно, отрывисто. Человек явно приглушал его, чтобы не быть услышанным, потому что до спускающиеся внеснины долетали лишь отдельные слова, из которых, тем не менее, складывался общий смысл. «Я хочу, чтобы это пока осталось между нами», — говорил голос. «Не нужно, чтобы об этом еще кто-то знал. Нет, я сам решу, когда это будет и при каких обстоятельствах. Да не волнуюсь я. Напротив, я совершенно спокоен, черт бы тебя подрал. Нет, я говорю «нет». Если меня угораздило вляпаться в это дерьмо, я буду разгребать его сам. Мне не нужно, чтобы обо мне судачили на каждом углу. Все, я позвоню, как только что-то узнаю. И молчи, я тебя умоляю». Нина дошла до последней ступеньки, повернула в сторону кухни и практически уткнулась в спину Николая Воронина. По фотографии, которую она разглядывала сегодня утром, она его тут же узнала, хотя выглядел он гораздо старше указанных в досье 32 двух лет. Нина невольно отметила измученное лицо, запавшие виски, Капельки пота на лбу, хотя в доме вовсе не было жарко. Услышав Нинины шаги, он поднял голову, и на нее уставились лихорадочно горящие глаза, беспокойно оглядевшие, как ощупавшие ее с ног до головы. «Вы кто? Что вы тут делаете? Вы подслушивали?» Теперь он чуть ли не кричал. «Я не подслушивала. Я просто шла по лестнице», — спокойно ответила Нина. «Мне нет до ваших тайн никакого дела». «Каких тайн?» — тут же взвился он. «До любых». Так спокойно сказала Нина. «Меня зовут Нина Григорьевна. Я юрист из адвокатской конторы, которая вела дела вашего деда. Направлена присутствовать при оглашении завещания». «Господи, да кому оно нужно, это завещание?» «При нынешних обстоятельствах уж точно не мне», — сказал он с протяжным стоном. «Извините, что я на вас накинулся. Просто не ожидал, что здесь еще кто-то есть. Рав в кабинете, Валька ему помогает, Витька с Мариной наверху. Мама прилегла отдохнуть в своей комнате, Люба на кухне». «Элемент неожиданности. Еще раз извините». «Ничего страшного». Нина обогнула его по дуге и продолжила свой путь. Вольно или невольно, но ей было интересно, о чем он сейчас говорил с таким жаром и такой внутренней мукой. «Тебе нет дела до дум и тайн обитателей этого дома», напомнила она себе. «Ты выполнишь свою работу и вернешься домой. К работе сыну и Сергею». Впрочем, последнее не аксиома, но это тоже можно пережить. Как бы то ни было... «Никого из этих людей ты больше никогда в жизни не увидишь». От этой мысли у нее отчего-то резко поднялось настроение, и в кухню она вошла, чуть ли не напевая. Блинчики с домашним джемом были сейчас единственным, о чем стоило думать.